«Заключение!» Он стоял на балконе, глядя на панораму утреннего города. С этой стороны она была удивительная. Дронго приехал навести Зиновия Михайловича, переведенного в эту больницу под чужим именем. И теперь, постояв немного на балконе, он вернулся в палату. «Красиво у вас здесь и тихо!» – сказал он Зиновию Михайловичу. «Да!» – ответил тот. «Если бы не моя нога!» так глупо все получилось ничего успокоил его дронга в конечном счете эта нога спасла вам жизнь может быть уныло согласился зиновий михайлович а меня еще раз убедили в преимуществах компьютера продолжал дронга поэтому выздоравливайте скорее у нас еще впереди много работы «Спасибо», — несколько оживился Зиновий Михайлович. «Я даже не ожидал, что вы зайдете ко мне. Я читал газеты. Во всех пишут разные новости, но про план Голиафа говорят практически все. Вы все-таки добились своего». «Это не я», — грустно возразил дронга «Это Дима Виноградов и его компьютеры. Я тут ни при чем». «Ну что вы», — замахал руками Зиновий Михайлович, «не скромничайте». «Без вас ничего бы не было. Вы ведь так помогли группе Славина». «Их уже нет в живых». «Никого нет в живых», – медленно сказал Дронга. «Группа Славина больше не существует». «Зато есть компьютерная программа, на которой все записано», – возразил Зиновий Михайлович. «Есть истина, ради которой они погибли». «Вы знаете, я давно думаю...» «Мне кажется, что со временем человечество научится создавать электронный разум, способный решать этические и нравственные задачи. И тогда наступит новый виток нашей цивилизации». «Это будет уже не наша цивилизация», — улыбнулся Друнга. «Это будет другая цивилизация». «Так и должно быть», — кивнул его собеседник мы сделаем свое дело, создав новую цивилизацию и постепенно уступая ей место. С точки зрения исторической перспективы, мы должны уступить место другим, более совершенным существам, обладающим разумом, способным на решение не только логических, но и этических задач. Возможно, ими будут компьютеры или нечто в этом роде. «Я принес вам газеты», – все-таки не сдавался дронга «Там есть последние сообщения о матче Каспарова с самой совершенной ЭВМ. Машина проиграла человеку. Вас не убеждает это доказательство?» «Это доказывает только несовершенство машины», – не отступал Зиновий Михайлович. «Еще несколько лет, и они будут побеждать любого чемпиона мира». «И наступит конец света», – насмешливо уточнил дронга и наступит новый виток цивилизации, возразил Зиновий Михайлович. — В котором мы уже будем не нужны? — спросил дронга Возможно, — кивнул Зиновий Михайлович. — И это будет лучшее, что мы сможем сделать, уйти, уступив место другим. Он поднял газету, прочел какой-то заголовок, улыбнулся. — У наших журналистов всегда такие образные сравнения, — сказал он. — Посмотрите, что они пишут. Рост сторонников оппозиции напоминает движение черепахи, но неуклонное движение вперед, которое в конечном итоге может оказаться роковым для нынешней власти. Слишком высокопарно вы не находите?» «Отнюдь», – задумчиво сказал Дронга. «Какая странная закономерность. Образ черепахи. Две тысячи лет назад жил царь Ирод, которому предсказали появление Иисуса Христа». «И чтобы гарантировать свою власть, он приказал истребить всех младенцев, родившихся в это время, в том числе даже собственного сына. Вы помните, чем все это кончилось?» Зиновий Михайлович молча смотрел на него. «Ему все равно ничего не удалось сделать», – закончил свой рассказ Дронга, «А гигантская черепаха съела самого Ирода. Какая интересная параллель, вы не находите?» «Да», — сказал негромко Зиновий Михайлович, — «действительно интересно. Всего вам хорошего», — пожелал на прощание дронга «Поправляйтесь. Надеюсь, мы еще с вами увидимся», — и вышел из палаты. Зиновий Михайлович долго смотрел ему вслед. Потом поднял трубку телефона, стоявшего рядом с ним. «Он вышел от меня», — сказал он уставшим голосом, — и положил трубку. «Надеюсь, они действительно будут его охранять, как мне и обещали», – подумал наивный Зиновий Михайлович. Дронго шел по коридору, посмотрел на часы. Одиннадцать утра он выглянул в окно. Там уже стояли две машины скорой помощи, которых раньше он не замечал. Еще два человека стояли у самого выхода из больницы. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы заметить явное несоответствие их белых халатов. На одного из стоявших белый халат даже не налез, и он просто накинул его на плечи. Дронго улыбнулся. «Бедный Зиновий Михайлович! Его втянули в эти разборки!» Он покачал головой. «Через несколько дней выборы, и про него все забудут, но только через несколько дней. Пока они еще считают его лично виноватым в случившемся». Еще перед тем, как зайти в больницу, он по привычке изучил все входы, в том числе и запасные. Теперь, повернувшись, он пошел в другую сторону. Спустился по лестнице на первый этаж. В конце коридора был вход, через который обычно привозили больных. Он не пошел и туда, зная, что они могут подстраховаться, перекрывая оба входа. Дронго следовал по коридору и вошел в кабинет, который он заранее наметил. Окна кабинета выходили во двор, а сильно заросший кустарник скрывал все его действия. Он открыл окно, осторожно вылез на улицу, закрыл раму. Усмехнулся и пошел вглубь парка. Было 30 число. До выборов оставалось всего 17 дней. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим кифлоинформационным комплексом «Логос», «ВОЗ». Январь 2021 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.